— Благодарю вас за сочувствие, — ответил он. — Но оно бесполезно. Судьба моя свершилась. Я жду лишь одного события, и тогда обрету покой. — Я понимаю ваши чувства, — продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его. — Но вы ошибаетесь, друг мой, если мне позволено так называть вас. Ничто не может изменить моей судьбы. Выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена без бесповоротно. Своё повествование он пожелал начать на следующий день, в часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его. Отныне, каждый вечер, если не помешают мои обязанности, я буду записывать услышанное, раз как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом, но еще с большим интересом я когда-нибудь сам перечту ее. Я, видевший его и слышавший повесть из его собственных уст. Вот и сейчас, когда я приступаю к записи, мне слышится его звучный голос. На меня печально и ласково глядят его блестящие глаза. Я вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом. Необычайной и страшной была повесть его жизни. Ужасно была буря, настигшая этот славный корабль и разбившие его. Глава первая Я родился в Женеве. Мои родные принадлежат к числу самых именитых граждан республики. Мои предки много лет были советниками и синдиками. Отец также с честью отправлял ряд общественных должностей. Он пользовался уважением всех знавших его за честность и усердие на общественном поприще его молодость была всецело посвящена служению стране. Некоторые обстоятельства помешали ему рано жениться, и он лишь на склоне лет стал супругом отцом. А обстоятельства его брака столь ярко рисуют его характер, что я должна о них поведать. Среди его ближайших друзей был один негоциант, который впоследствии многочисленных неудач превратился из богатого человека в бедняка. Этот человек по фамилии Бофор — обладал гордым и непреклонным нравом, и не мог жить в нищете и забвении, там, где прежде имел богатство и почет. Поэтому, честно расплатившись с кредиторами, он переехал с своей дочерью в Люцерн, где жил в бедности и уединении. Отец мой питал к Бофору самую преданную дружбу и был немало огорчен его отъездом при столь печальных обстоятельствах. Он горько сожалел о ложной гордости, подсказавшей его другу поступок столь недостойной их дружбы. Он тотчас же принялся разыскивать Бофора, надеясь убедить его начать жизнь сначала и воспользоваться его поддержкой. Бофор всячески постарался скрыть свое место пребывания, и отцу понадобилось целых десять месяцев, чтобы его отыскать. Обрадованный он поспешил к его дому, находившемуся в убогой улочке вблизи рейса. Но там он увидел отчаяние и горе. После крушения Буфору удалось сохранить лишь небольшую сумму денег, достаточную, чтобы кое-как перебиться несколько месяцев. Тем временем он надеялся получить работу в каком-нибудь торговом доме. Таким образом, первые месяцы прошли в бездействии. Горе его усугублялось от того, что он имел время на размышления. И, оно так овладело им, что на исходе третьего месяца он слег и уж ничего не мог предпринять. Дочь ухаживала за ним с нежной заботливостью, но в отчаянии видела, что их скудные запасы быстро тают, а других источников не предвиделось.